Умоляла ее не жаловать сыну придворного звания, так как воспитание, которое я ему дала, не выработало из него царедворца, а зачислить его в гвардию, дабы он мог посвятить себя военной службе, который чувствовал призвание. Я закончила письмо уверением, что через год буду у ног ее величества. С этой минуты я решила не терять времени, откланялась к королевской чите и вернулась в Рим. Министр испанского короля при папе... «Господин Азара преподнес мне свои произведения и сочинения Винкельмана. Я с удовольствием увидела снова моего друга Байерса и кардинала Берни, и дольше, чем предполагала, пользовалась их обществом, так как вскоре в Рим приехал курьер, возвестивший о скором прибытии в Рим их императорских высочеств, великого князя Павла с супругой. И мне неприлично было покинуть Рим за несколько дней до их приезда». Три дня спустя они приехали, и я представила им своих детей. Они пробыли в Риме недолго, намереваясь остановиться в нем подольше по возвращении из Неаполя. Через несколько дней после их отъезда уехала и я. Мы остановились в Ларетто всего на 36 часов для осмотра сокровищницы и гардероба Мадонны, которую переодевали в разные туалеты чуть не каждый день. Я любовалась чудными изумрудами в колоннах на золотых цоколях, пожертвованными Мадонне каким-то испанским королем. В Болонье мы пробыли два дня с половиной, дабы осмотреть произведения мастеров Болонской школы. В Феррари мы провели также два дня, а в Венеции наш представитель Маркис Маруци приготовил для нас свой дом, окружив нас роскошью и великолепием. Он был очень многим обязан покойному моему дяде, государственному канцлеру графу Воронцову, и я приписывала великолепие оказанного нам приема его благодарности и тщеславию. Он только что получил орден Святой Анны, и поэтому всюду в его доме, на дверях, на воротах, на экипажах красовались либо лента, либо звезда этого ордена. Он мне доставил самое большое удовольствие, которое было в его власти, и я им пользуюсь и поныне, уступкой двух великолепных картин Каналетти. Я накупила старинных эстампов первых граверов – дабы по своей коллекции проследить развитие этого искусства вплоть до настоящей степени совершенства. В венецианских церквах и монастырях, несмотря на их мрачный внешний вид, есть много великолепных картин. Я осмотрела некоторые из них, пользуясь для этих поездок гондолами. Подобные прогулки были всегда весьма приятны. Не стану говорить про республиканское управление Венецией и ее достопримечательности – так как я избегала во всей своей книге пользоваться правом путешественников, рассказывать все в подробностях, не щадя читателя. Не отступлю и теперь от этого правила и прямо из Венеции отправлюсь через Падую, Виченцу и Верону в Вену. Нам пришлось ехать по Тирольским горам. Любезный прием нашего посла, князя Дмитрия Голицына, вскоре заставил нас забыть утомление от этого путешествия. Он доставил нам всевозможные удобства и удовольствия. Вследствие своего долгого пребывания в Вене, он совершенно свыкся с нею и пользовался общей любовью. Своими манерами он напоминал утонченных царедворцев Людовика XIV. Ограниченность ума скрадовалась большой привычкой к свету и самой изысканной любезностью. Через него мы вскоре познакомились со всем высшим обществом Вены. Император Иосиф по болезни глаз – не мог выходить и не выносил сильного света, вследствие чего я думала, что мне не придется его увидеть. Хотя граф Киглович, знавший меня с детства, так как в качестве атташе своего посольства в Петербурге, бывал у моего дяди почти каждый день, сказал мне, что император, с которым он проводил все вечера, очень хочет со мной познакомиться и даже выражался так по этому поводу». «Было бы невероятно и нелепо, если бы я упустил случай увидеть такое историческое лицо, как княгиню Дашкову, когда она находится в Вене одновременно со мной». «Премьер-министр, князь Кауниц, оставил у меня свою карточку, он этого никогда не делал ни для кого, так как был тщеславен и избалован императрицей Марией Терезией, которая прощала ему многое, потому что понимала, что нет ему равного по уму и по глубоким познаниям в политике». Царствующий император также относился к нему с величайшим почтением, и он привык ни с кем не стесняться. Когда папа Пий VI был в Вене, князь Каунец дал в честь его обед, но не постеснялся в тот же день отправиться к себе в увеселительный дворец для обычной верховой езды в манеже. Остался там доля обыкновенного, приехал после пяти с половиной часов, заставил ждать папу и явился в сапогах и с хлыстом в руке, которым и указывал своим гостям любимые картины».